Глава 11. Дана хотела выйти вслед за Фридрихом, но тот ее остановил. "Сиди здесь с детьми", бросил он отрывисто. Голос был низким и недопускающим возражений. Неизвестно, кто пожаловал. "Фредерик", начала была она, но страж уже вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Дана не послушалась. Осторожно, как тень, она подкралась к окну, стараясь не шуметь, и чуть отодвинула шторку. Она видела его спину, прямую, напряженную, когда Фредерик подошел к воротам. "Кто вы и что нужно?" Его голос прозвучал спокойно, но в этом спокойствии была твердость. В ответ раздался надменный и привыкший к повиновению голос. "Мы, люди лорда." "Ох, в душе даны, что-то оборвалось." Крошечный огонек надежды на спокойную жизнь, едва успевший разгореться, был грубо растоптан. Они нашли их так быстро? Томаса Иртона, хозяина этих земель, закончил незнакомец. Дана отпрянула и прислонилась лбом к стене. Неужели не по нашей душе, скрипнул тяжелый железный засов. Фредерик, оценив ситуацию, решил впустить незваных гостей. Со двора донеслись голоса, топот копыт. Дана, затаив дыхание, стараясь остаться невидимой, вновь выглянула в окно. Двор наполнился людьми. Помимо трех слуг лорда в одинаковых синих серебряным форменных одеждах, собралась, кажется, половина деревни. Лица у всех были напряженные, испуганные, любопытные. Воздух гудел от сдержанного шепота. — Ты староста деревни? Новый? Как имя? Сыпались вопросы от самого рослого из приезжих, того, что говорил первым. Он стоял, подбоченившись, и его взгляд скользил по Фредрику с холодным высокомерием. "Я Фредерик, брат погибшего старосты Альберта Хейварда», – твердо, без тени заискивания, ответил мужчина. "Вчера приехал, принял его наследство, его долги и стал опекуном его детей". Троица переглянулась. Главный медленно, театрально обвел взглядом собравшихся селян, словно оценивая. Раз должность старосты свободна есть желающие занять его место? Мгновенно в воздух взметнулось несколько рук. Я, я могу. Да, я справлюсь. Читать и писать умеете? Желающие замолчали, на их лицах читалась досада. Они качнули головами. Что ж, с притворным сожалением в голосе произнес чиновник. Тогда выбор по воле лорда падает на того, кто принял все обязательства покойного Фредрика Хейварда. Поздравляю. Я не Хейвард, а Варт. У нас разные с братом были фамилии. Его пальцы сжались в кулаки. И становиться старостой деревни я не намерен. У меня свои заботы. Что? Что я слышу? Ты живёшь на землях лорда, под его защитой, в хорошем доме с невысокими налогами и не хочешь принимать на себя уважаемую и важную должность? Я не спрашиваю твоего мнения, деревенщина, разозлился представитель местной власти. Или ты желаешь покинуть эту гостеприимную деревню? Фредерик замер. Дана видела, как напряглись мышцы его спины, как побелели костяшки на его сжатых кулаках. Он медленно выдохнул. Не желаю. Тогда властью, данным мне лордом Томасом Иртоном, назначаю тебя, Фредерик Оварда, старостой деревни Лавандовый Лук. Подписывай, не заставляй себя ждать. Шустрый тощий писец из свиты, не теряя ни секунды, уже макал гусиное перо в небольшую дорожную чернильницу. Перо проскрепело по плотной дорогой бумаге, и листок сунули под нос Фредерику. Погодите. Он резко отстранил руку писца, его глаза быстро бегали по строчкам. Здесь сказано, что через месяц деревня обязана отправить замок лорда третьего урожая. Треть ко двору его величества в столицу и заплатить годовой налог. Голос Фредрика зазвучал жестко. Я не знаю, каков урожай. Я не знаю, собирал ли деньги, брат. Ты меня спрашиваешь. По поводу налогов не подскажу. У твоего брата должны быть списки деревенских домов. Там и разбирайся. А урожай? От каждого двора не менее 50 килограммов зерна или 100 килограммов фруктов. Думаю, что каждый наслышан о засухе в других районах. Не вздумайте уменьшить вес. Мужчина хмуро посмотрел на притихших деревенских. Корона обязана помогать страждущим. А если не наберется робко спросил низкорослый бородатый селенин Урожай в этом году плох на усмотрение лорда и короны Голос чиновника сочился ядом Или деньгами заплатите разницу или часть сыновей отправите на королевскую службу на двадцать лет «Двадцать лет пробежал шепот. На службу на двадцать лет Кто-то горько всхлипнул а старосту добавил приезжий: если это случится по его халатности и попустительству, казнят в назидание остальным. Так что ровно через месяц мы вернёмся с подводами. Не это ли величайшая милость лорда? Он сам позаботится о доставке своей части урожая, а в столицу как-нибудь сами вам не привыкать. Фредерик, сдерживая ярость, взял перо. Он поставил на бумагах размашистую подпись свой собственный приговор. Троица чиновников довольная ловко вскочила в седло. Копыта их упитанных лошадей подняли густые клубы пыли, которые медленно и лениво оседали на залитом утреннем солнцем дворе. Толпа не расходилась. Вперед вышла женщина в поношенном платье. Ее лицо было искажено страхом. Староста, сделай что-нибудь. Тихий голос сорвался на плач. Я вдова. У меня сын и дочь. Если сына заберут, мы умрем от голода. Дайте мне несколько дней. Фредерик поднял руку, пытаясь перекричать нарастающий недовольный гул. Я должен разобраться в бумагах, осмотреть поля. Что там осматривать? Внезапно рявкнул высокий костлявый мужик в засаленной серой рубахе. Он вышел вперед. Мага воды где взять? Дождя не было две недели, все сохнет, ведрами не натаскаешь. Если в ближайшее время не найдешь мага, попрощаешься с жизнью, мы тебя сами камнями забьем». Мужчина еще что-то желал сказать, но под тяжелым, ледяным взглядом Фредрика сдулся и замолчал, отступив. Что же вы, Альберту не предъявляли эти требования? язвительно спросил Фредерик. Как не предъявляли? Да мы его каждый день поджидали. Он каждый день в город ездил в поисках мага, сам пытался поливать. Да его магии на один огород хватало, а к вечеру там было так сухо, словно и капли не падало. Ответил все тот же в серой рубахе. Я сказал, что мне нужно время. Через три дня сам вас созову, сказал, как отрезал Фредрик. Народ покивал головами и покинул чужой двор.